стая. Лебедев вернулся на эсминец за четверть часа до начала вахты, и все, что он успел на корабле до нее, так это посетить гальюн. Он поднялся на мостик за две минуты до пересменки и поздоровался со Старповым. Синицын кивнул ему сонно, расписался в судовом журнале и, спустившись по трапу, пошел в свою каюту спать. Лебедев тоже не выспался, проспав дома лишь пару часов, но из-за обилия впечатлений и эмоций в сон его не клонило. Он был рад, что сонный старпом не заметил, что он заступил на вахту не совсем трезвый. Пить накануне они с отцом прикончили вдвоем полулитровую бутыль коньяка. Вот как ему отец поверит, если сказал, что бросил пить, но тут же опрокинул за разговором с отцом несколько стопок. К счастью, коньяк оказался качественным, и голова после него не болела. А вообще-то надо было с этой привычкой завязывать как можно скорее, пока печень не угробил. «Пора преодолеть свою инфантильность». Ему, обладающему теперь сознанием и мудростью старика, было очень неловко за все свои нелицеприятные поступки, связанные со злоупотреблением алкоголя в училище. Сейчас он осознавал, что своим поведением мог сильно помешать отцу в карьерном росте. К счастью, все обошлось. Теперь же он бросит пить. В прошлой реальности он избавился от привычки к пьянству только тогда, когда после тяжелого ранения жизнь его уже висела на волоске. Но избавился же. Иначе, наверное, не прожил бы так долго. Стоя на мостике, лейтенант молча наблюдал, как борется со сном рулевой, старший матрос с Женей Миситин, как через каждые несколько минут белобрысая голова парня начинает клониться к штурвалу. И как потом, когда тело заснувшего уже начинает сползать на сам штурвал, матрос тут же вздрагивает и, мгновенно просыпаясь, выпрямляется, принимает стойку бравого морехода и озирается по сторонам, не заметил ли вахтенный командир его слабости. Но лейтенант не собирался делать рулевому замечанию. Он знал, что этот краснофлотец вскоре погибнет во время перехода из Сталина, когда корабль подорвется на минах напротив меса Юминда, как погибнут и многие другие из экипажа корабля вместе с ним, как погибнет и сам эсминец. И самое ужасное было то, что Александр прекрасно знал, где и когда это минное заграждение будет установлено, И что можно сделать, чтобы предотвратить постановку мин противникам? Надо только заранее выслать корабли в те районы, где будут действовать вражеские минные заградители, и топить их за постановку мин на фарватерах, если даже война еще и не начнется официально. Цель немцев как раз и состоит в том, чтобы опередить наш Балтийский флот в развертывании морской минной войны. А если не дать им этого сделать, если не получится у них поставить мины, А если устроить поход нашей эскадры на их базы и заминировать их акваторию? Ведь для этого все имеется, и большие запасы мин, и силы флота. Но кто решится? Вот в чем вопрос. Лебедев надеялся на своего отца, как надеялся он и на дядю, на брата-матери. Все же разведка флота многое сможет, если захочет. Например, с подачи Александра сможет предоставить сведения наверх, не высвечивая его лично, а, допустим, представив, как полученные от собственной агентуры. Но все это нужно будет делать как можно скорее, потому что времени остается с каждым днем все меньше. Как говорили в 21 веке, времени на раскачку у нас нет. А когда начнется сама мясорубка войны, будет уже не до того, чтобы к чему-то готовиться. Потому что враг навяжет инициативу, начнет активно давить и напирать со всех сторон, и придется отбиваться имеющимися средствами они после потерь первых дней войны сильно сократятся. И если он не сумеет предотвратить катастрофу флота и блокаду города, то грош ему цена как человеку и командиру. Мрачные мысли терзали Лебедева. Он не сказал еще родителям, что ждет их собственную семью в надвигающейся войне. Не рассказал он матери, что его жена Наташа, будучи беременной, погибнет под бомбежкой в конце сентября. А саму маму убьет осколком немецкого снаряда на остановке в центре города в начале октября. Не рассказал он и отцу, что после прорыва флота и Сталина его снимут с должности, обвинив в некомпетентности, понизят в звании и отправят на фронт. Где отец погибнет на передовой в начале 42 -го года. А дядя, брат мамы, возглавляющий сейчас разведку, потонет на тральщике при эвакуации флота и Сталина. Да и с остальными родственниками судьба распорядится не лучше. Всю войну до конца из их большой, дружной и влиятельной семьи пройдет только он сам. И в данный момент Александр не знал, что же предпринять, чтобы постараться хотя бы немного сгладить предстоящую трагедию не только для семьи, а ради всей страны и в особенности родного города. О многом еще он должен, просто обязан рассказать родным. О трагедии Бадаевских складов, о зимней дороге жизни, которая для многих станет ледяной дорогой смерти, амге, мясном бару, О Осинявинских высотах. Да мало ли трагедий в этой войне. Бабияр, Севастополь, Аджимушкай, Сталинград, Ржев, Хатынь, лагеря смерти. Всех трагедий войны и не перечислить. И в каждой тысячи и миллионы жертв. И он бы рассказал все, но даже нет пока возможности поговорить с близкими. Вчерашняя увольнительная на берег была последней перед выходом корабля в море. Завтра после обеда эсминцу предстоял переход из Кронштадта в Таллин. И капитан обещал устроить учения по дороге. Возможно, экипаж научится точно стрелять и даже сбивать вражеские самолеты. Но что толку от учений на отдельно взятом старом эсминце? На что он может повлиять в боевых действиях своими устаревшими четырехдюймовыми пушками? Если только потопить пару вражеских минных заградителей. Впрочем, при текущем положении даже такое действие было бы очень полезным и большой удачей. В тот раз, который он помнил, на этой войне наш флот оказался не способен даже на такое. Александр Евгеньевич все годы после войны изучал силы сторон и их планы по документам и хорошо знал, чем располагают немцы и какие у них имеются планы на начало войны. Знал он и точное направление всех главных ударов, нанесенных врагом в начале войны на суше и на море. И не в виде больших стрелок на мелкой карте, а досконально по населенным пунктам и дислокации военных частей. Знал точно, как пошел противник, куда нанес удары и какими силами, какие рубежи советской обороны взял за каждый день боевых действий, насколько продвинулся, где сосредоточился и как укрепился. Он хоть и был в конце жизни уже глубоким стариком, но эту тему не забывал никогда, потому что она была слишком уж болезненной, чтобы забыть. И он давно четко понимал, что немцы выставили на Балтике против советского флота основные минные силы. У них имелись 10 единиц больших заградителей водоизмещением от 2 до 5,5 тысяч тонн, способных развивать скорость до 20 узлов. В распоряжении немецких флотоводцев адмирала Хуберта Шмунта и капитана Цурзея Ганса Бютова находилось 5 подводных лодок, 30 торпедных катеров, 6 тральщиков и 8 противолодочных охотников. Кроме того, у немцев были 4 плавбазы, 11 эскортных кораблей, почти три десятка разнообразных мобилизованных вспомогательных тральщиков и 10 стотонных тральщиков-катеров, так называемых «раумботов». Из всего разнообразия, как показала война, основную угрозу надводным кораблям представляли именно торпедные катера водоизмещением под сотни тонн, которые имели хороший запас хода и отличную маневренность. Именно они атаковали конвои и решались действовать в Финском заливе. Только к сентябрю немцы смогут собрать на Балтике флот тяжелых кораблей, в которые войдут линкор «Тирпиц», крейсеры «Адмирал Шейер, «Эмден», Келлин, «Липцег» и «Нюрнберг», а также несколько эсминцев и вторая эскадра торпедных катеров. А пока ничего из тяжелых сил в распоряжении немецких флотоводцев на театре предстоящих военных действий не имелось. Две группы минных заградителей «Норд» и «Кобра», которые прятались в шхерах возле побережья Финляндии с середины июня, и начали свою смертоносную работу в ночь за сутки до начала войны, вот кто ставил все эти проклятые мины, на которых погибло столько наших людей. И Александр знал дислокацию обеих групп вражеских заградителей. Никакая маскировка не помогла бы им, будь он хоть командиром эсминца, потопил бы нафиг. А так оставалось только надеяться на кого-нибудь. Может быть, хоть выходы из шхер удастся в этот раз заминировать нормально, чтоб вражеские заградители оттуда не высунулись». Если бы Болтфлоту удалось собрать нормальную ударную эскадру, то можно было попытаться перехватить инициативу и навязать сражению легким силам врага с хорошими шансами на успех. Только кто же разработает такой план? В раздумьях незаметно прошли несколько часов факты Капитан зашел на мостик точно по графику в 8.00 и сменил Александра. Лебедев быстро позавтракал и удалился в свою каюту. Стоя на вахте, Он пришел к выводу, что должен записать все то, что ему известно о предстоящей войне. Только вот известно было слишком много. В небольшую общую тетрадь, которую достал Александр из своего рундука, такая обширная информация не могла поместиться. Ему пришлось бы писать многотомный труд, чтобы выложить все имеющиеся знания на бумагу. Потому Александр решил пока очень подробно записать только то, что касалось начала войны до Таллинской эвакуации – и ход самой этой трагической эвакуации. А дальнейшее развитие боевых действий думал изложить в общих чертах, особо остановившись на блокаде Ленинграда и дислокации немцев в его приградах. Он надеялся, что все-таки сможет передать эти записи руководству флота, что поможет изменить ход войны. И если это произойдет, тогда дальнейшее описание утратит первоначальный смысл, потому что развитие событий изменится». Описывая известные ему факты, особое внимание он, конечно же, уделял обстановке вокруг родного города и действиям Балтийского флота. Зная о том, что эсминец отправится в переход к Таллину в 16.30, как раз в его вахту, Александр писал простым карандашом до самого обеда, потому что потом времени на описание предстоящих событий у него будет крайне мало, тем более если капитан Малевский все же соберется проводить учения личного состава, о которых они говорили вчера. Лебедев дописался до того, что правая рука стала неметь с непривычки. В 13.00 он все же вышел из каюты на обед. На этот раз Кок приготовил на и пюре с котлетами, а на десерт раздавали компот. Но Александр не успел его выпить, когда вестовой матрос передал ему распоряжение командира корабля срочно подняться на мостик. Когда он явился, на баке эсминца было довольно многолюдно. Там, судя по добротным кителям, Собрались несколько флотских начальников и еще какие-то люди в гражданском, скорее всего, инженеры судоремонтного завода. Командиры что-то оживленно обсуждали между собой и с капитаном эсминца. Он не знал этих людей с седыми усами и волосами, но понял по их манерам, что начальники не маленькие. Только одного человека из понаехавшего внезапно начальства он сразу узнал. Это был его родной дядя по матери, начальник флотской разведки, Капитан второго ранга Игорь Борисович Добрынин. Он как раз повернулся и смотрел с бака в сторону мостика. «А, вот и Лебедев, пойди сюда», — поманил его старпом Синицын и добавил. «Тут тобой интересуется начальник разведки. Похоже, в разведчики тебя забрать хотят от нас. Иди давай, поздоровайся со своим родственником». Лебедев кивнул, быстро спустился по трапу, прошел мимо носового орудия и встретился с дядей лицом к лицу. Он поздоровался, и все командиры на секунду повернулись к нему. Кто-то из них даже кивнул молодому лейтенанту. «Многие знали, чей он сын». «Пойдем», — сказал ему дядя. «С этого момента ты служишь в разведке. Ты же немецкий язык знаешь на пять». Вышел приказ по флоту, чтобы младших командиров, знающих немецкий хорошо, немедленно перевести в помощь разведывательному отделу. «На эсминце тебя заменит лейтенант Василий Мальцев. Он уже прибыл на эсминец. Вон он, на юте стоит». Давай, сдавай ему быстро дела и каюту, и спускайся на пирс с вещами. Я тебя на катере буду ждать», — произнес родственник. Как потом сказал ему дядя, в том небольшом совещании на борту эсминца участвовали начальник боевой подготовки капитан первого ранга Сергей Валентинович Кудрявцев, помощник флагманского артиллериста по зенитной артиллерии капитан третьего ранга Баринов и заместитель начальника тыла капитан третьего ранга Щукин. Оказалось, что утром вышло новое постановление военного совета флота о дооснащении кораблей средствами ПВО и о проведении дополнительных мероприятий по учебному маневрированию и отражениям воздушных атак. И комиссия, опосланная советом флота, прибыла рассматривать ближайшие эсминец на предмет возможностей для установки на кораблях подобного типа, которых у флота имелось целых 7 единиц, дополнительных зенитных установок. Это был первый хороший признак. В прошлой жизни Лебедева такого постановления не выходило. Тем более, не было подобного совещания. Значит, отец постарался. Интересно, что же они придумали совместно с дядей? А то, что что-то придумали, Лебедев уже и не сомневался. Он быстро прошел в каюту, достал из рундука свой маленький чемоданчик, собрал в него личные вещи, сверху кинул ту самую тетрадку с важными сведениями, исписанную накануне, прибрался и пошел искать своего сменщика. Тот так и стоял на юте и, опираясь на леера, любовался силуэтом линейного корабля, медленной стальной громадой, надвигающегося издалека на рейд. Линкор «Марат» не был еще не поврежденным вражеским бомбометанием, не обгоревшим. Солнечные блики, отражаясь от воды, создавали на его бортах причудливые узоры. Огромный корабль возвышался над акваторией величественно и шел гордо, словно властелин мира, демонстрируя окружающему пейзажу свою мощь, и предоставляя покровительство и защиту. Василий Мальцев был худощавым, уже в плечах, но выше Александра. По виду казалось, что он ровесник Лебедеву, такой же вчерашний курсант. На самом же деле он был на три года старше и уже повоевал в финскую компанию. И ему на днях должны были присвоить старшего лейтенанта. Они поздоровались и вдвоем пошли смотреть каюту. Потом Александр расписался в журнале и, попрощавшись со служивцами, отдал честь флагу, и сошел по трапу на пирс, прошел вдоль эсминца и за его кормой спустился в командирский катер, блестящий свежей краской. День снова был ясным, но прохладным, ярко сверкали брызги, поднимаемые по бортам форштевнем командирского катера, солнце делало поверхность акватории ослепительной и переливающейся. Александр с раннего детства любил смотреть на воду и на корабли, наверное, потому и стал моряком. Вот и сейчас он смотрел на кильваторную струю, расходящуюся за катером, и видел, как на рейд Кронштадта встает Винкор. Глядя на дядю, который отстранил рулевого и самостоятельно лихо управлял катером, он вспоминал, как в детстве дядя иногда катал их с мамой на небольшой яхте по акватории залива. В командовании флота, многие были их сменами. А начальник штаба Юрий Александрович Пантелеев даже достиг звания мастера парусного спорта. На командирском катере, кроме них с дядей, находились и члены той самой неожиданной комиссии – поэтому поговорить наедине пока не получалось. Но было понятно, что все происходит не просто так. Катер шел прямиком к Адмиралтейству, где находился штаб флота. И Александр вдруг ясно осознал, что все происходящее сейчас к лучшему, и что мир вокруг него постепенно начинает меняться. Пока совсем незаметно, но изменения уже начались с простого факта появления самого Александра-старика в этой реальности.